Он стал показывать Иосифу фабрику. Долго и внимательно следил Иосиф за работой гигантских плавильных печей. Он садился перед ними, смотрел на пестрое, питаемое многообразными веществами пламя. Алексей предупреждал его, что надо быть осторожным. Сам он привык к этому пламени, но глаза непривычного человека с трудом выдерживают его. Однако Иосиф не мог отвести взгляда. Он видел пламя, он видел песок и соду, видел, как эти вещества плавились в чудовищной жаре, смешивались и превращались в новую массу. И когда он так сидел, уставившись на пламя, он вдруг почувствовал, что может рассказать Алексию о Маре. И он рассказал ему, как встретился с ней и на чем они порешили. Алексей слушал его уныло и смиренно. Его любимой мечтой было вернуться в Иудею, жениться на Маре и дожить свою старость вместе с ней в стране Израиля. Он хотел дать Маре год или два, чтобы рана после смерти сына немного затянулась и затем снова собирался предложить ей стать его женой. Но у него было слишком много такта. Вот в чем дело. С тактом далеко не уедешь. Если бы римляне были тактичны, они никогда не завоевали бы мир. Иосиф тоже не был тактичен, поэтому он добыл себе мару. Алексей сидел перед ним на корточках, и хотя его плечи были опущены, он все же был широк и статен. Он опять немного оброс жирком. Как странно, думал Иосиф, что этот стеклодув к старости становится похожим на отца, хотя тот в сущности до самой своей смерти был доволен и полон надежд, а на Алексея с ранней юности как бы упала тень от сознания скорби, живущей в мире и бренности всего человеческого. Впрочем, Алексей и сейчас не испытывал злобы против Иосифа. Он грузно поднялся, Несколько раз поклонился Иосифу, все еще смотревшему в многоцветный огонь. Его тень, то причудливо удлиненная, то укороченная трепещущим пламенем, кланялась вместе с ним, и он сказал, «Желать вам, доктор Иосиф, вечного блага или Бог да благословит тебя излишне? Поистине, в от рождения благословенны». Иосиф тоже поднялся, слегка потягиваясь онемевшим телом. Ему было нелегко принять слова Алексея с должным смирением и также на них ответить. Он был исполнен гордости. Алексей прав. Когда Иосиф пришел к Марулу, чтобы посоветоваться относительно римского гражданства для Мары, тот был в желчном настроении. С приходом зимы он начал больше страдать от зубной боли. К тому же корабль «Арго», на котором его друг Деметрий Либании возвращался из Иудеи, сильно запаздывал. Его немного утешала мысль, что грандиозная спекуляция на пшенице, предпринятая им вместе с Клавдием Регином, принесла исключительный доход. Самое приятное при этом было – что многие республиканские сенаторы, его враги, здорово погорели. К сожалению, нельзя было долго наслаждаться этой упоительной мыслью. Дух охотно все вновь и вновь вызывал образы попавшихся врагов. Но плоть немощна. Зубная боль быстро разъедала скудные минуты покоя и наталкивала ум на невеселые размышления, хотя бы о корабле «Арго», и его други Диметрии Лебании. Он подробно стал распространяться перед Иосифом относительно того, как ему не везет на друзей. Сначала его покинул Иоанн Гесхальский только для того, чтобы нарваться на это нелепое иудейское покушение, от последствий которого, как говорили Марулу, он вряд ли вполне оправится. А теперь, по-видимому, Диметрий. Исчез в еще более далеком краю, чем Иоанн. Арго пропал без вести и мало надежд на то, что Либаний когда-нибудь появится. Еще на обратном пути из Эфеса актер написал ему о своей радости. Он сможет теперь в Риме вторично сыграть Лавриола, и у Марула пропадал аппетит при мысли, что писавший письмо, быть может, стал уже добычей рыб, когда оно достигло адресата». Иосиф, испытывая легкие угрызения совести, сознался самому себе, что за все эти недели почти не замечал отсутствия актера. А ведь его жизнь была тесно сплетена с жизнью Либания. Никогда без него не встретился бы он с императрицей Попеей. Кто знает, как и где без его встречи с актером началась бы иудейская война». А Димитрий, в свою очередь, не поехал бы без него в иудею и не погиб бы.